Боются. в быстром танце мы весело кружимся что задумано, то сбывается свет и счастье нас ждут впереди в сказках многое приключается и поют нам а то что задумано, то сбывается свет и счастье нас ждут впереди у меня забилось сердце Я пленён одной мечтой, нам откроет счастье дверцу. Этот ключик золотом. Пристарела моя стража, меня хочет на помарга. Постучи сразу к рёнам Милый друг, мой мы с тобою. Будем вместе каждый час И над горькою, горькою судьбою Посмеемся самый не раз Волны музыки разливаются В быстром танце мы весело кружимся Что задумано, то сбывается Свет и счастье нас ждут впереди в сказках многое приключается, и поют нам о том, что мы звонкие, задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. Милый друг мой, мы с тобою будем вместе каждый час, мы с тобой навек друзья. Ты да я, когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле. Но едва они взобрались на косогор, наверху показались Карабас-Барабас, Лиса-Алиса и Кот-Базилио. Лиса показывала лапой на беглецов, Кот-Базилио щетинил усы и отвратительно шипел. А ага, вот это ловка Сам золотой ключик идёт ко мне в руки!» Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды, но, казалось, не было никакой надежды на спасение. Ещё минута, и всё было бы кончено. Вдруг... Наверху косогора появился старый папа Карла. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом оттолкнул карабаса-барабаса. «Эх ты, с кем на старости лет связался с известными всему свету жуликами, с котом и с лисой! Маленьких обижайте!» «Стыдно, доктор!» Он дубинкой вытянул по спине лису Алису, с сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, он сказал радостно, «Сын мой, буратина плутишка ты жив и здоров, иди же скорей ко мне!» Буратино и Пьеров забрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем, вот я вас уже, баловники, и клал за пазуху. Карабас-барабас так и остался стоять, где стоял. И Карло пошел по дороге в город. Папа Карло подошел к своему дому, отпер дверь в полутёмную коморку под лестницей, вынул из-за пазухи Буратино и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Буратино хитро улыбался и вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевёрнутой кнопке. Вдруг он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. Папа Карло, возьми молоток и отдели от стены дырявый хвост.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 Настоящая баранья похлёбка с чесноком, и мне становится немного теплее. Папа Карла, даю честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлёбка. Ну, сдери холст. Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, покряхтел, взял клещ и молоток и начал отдирать холст. За ним всё было затянуто паутиной. Карло старательно обмёл паутину. Тогда стала видна небольшая дверца, из потемневшего дуба. А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, милый, добрый папа Карло, открой дверцу. Папа Карло вложил ключик в замочную скважину и повернул. Дверца начала открываться. Ах, глядите, глядите скорее. Первое, что они увидели, это расходящиеся лучи солнца. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. Еро, не могли опомниться от восхищения. Что, видели? Ага. Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы. В этом театре мы поставим комедию. Знаете, какую? Золотой ключик или необыкновенный птицы. приключения Буратино и его друзей. Вот и всё. Вы прослушали представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинное происшествие о том, как они победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. Догорают свечи, умолкают речи, было представление всем на удивление. Мы вам рассказали всё, что сами знали. Занавес качается, тихо закрывается. Мы пришли из сказки, мы не тужим, крепко дружим. Всем давно известно, жить на свете интересно. Мальчик Буратино, не прошло и часа, Победил с друзьями злого караба. слова Будьте так же смелы, ловки и умелы. Это на прощание наше пожелание. Догорают свечи, умолкают речи, Все как полагается. ښه اېت